Проблема в другом. Каким надо быть идиотом, чтобы, размахивая руками, пытаться отдубасить группу товарищей? Хотя не мне такое говорить. Я тренируюсь всю сознательную жизнь. Всю жизнь в удовольствии дерусь. И был переломан в куски столько раз, что до меня наконец дошло, что членом березу не перерубишь, каким бы толстым он ни казался в руке. Пусть в ней лучше окажется оружие. Разделение на внутреннее и внешнее я считаю притянутым за уши. И вот почему. Переходить на внутреннюю работу, не обладая реализованной практикой обычных физических проявлений, все равно, что пытаться исполнить третий концерт Рахманинова, не сыграв в свое время гаммы. Системность подхода – вот что важно. Физические возможности в их общепринятом понимании далеко не безграничны. С возрастом они вообще испытывают кризис как гормонального, так и чисто функционального свойства. В этот самый момент человеку и нужна компенсаторная поддержка. Кстати, адепт к тому времени чаще всего – Совершенно удачно накапливает морально-этический капитал и прочие личностные богатства. Вот и начинается системная трансформация внешней, то есть силовой техники и тактики через биомеханику и функционалку. Поставленное дыхание позволяет повысить утилизацию кислорода, что увеличивает выносливость и мышечные показатели. Дыхательный тренинг сам по себе управляет внутричерепным давлением, которое вызывает эффекты направленного отключения центральной нервной системы, если точнее, субъективно-оценочной ментальной деятельности. Биомеханическая ревизия типичной техники позволяет сделать ту же работу, что и в молодости – но уже не потея и не задыхаясь от усталости. Весь этот комплекс и есть, по моему мнению, та самая внутренняя работа, которая по сути своей есть производная от обычного физического тренинга. В свете всего сказанного, лично я совершенно уверен в том, что если обучение новичка внутренней работе и дает какой-то эффект, то исключительно оздоровительный, целиком основанный на обычном управлении кровотоком и утилизации кислорода. Это очень хорошо, так как повышает весь комплекс его возможностей. Но прямого отношения к боевому применению этот метод не имеет. Если вы хотите научиться драться, нужно просто драться. Хотите быстрее научиться? Деритесь чаще. Остается максимально приближенно сконструировать учебный процесс боевой подготовки. И все. Боец готов. А захочет он или не захочет дополнять и усиливать свои боевые возможности через внутренние практики – это дело времени и талантливости, не более и не менее. Противопоставление внутреннего и внешнего настолько же абсурдно, как противопоставление молодости и старости в контексте жизни одного человека. Я стараюсь научить человека реальным и очень жестоким вещам. Галантно улыбаться при этом – почти цинизм. Более того… Я в полной мере владею всеми приемами психического прессинга. Наше семинарское обучение вообще замешано на крайней жестокости. Но именно это обстоятельство позволяет быстро научить человека вещам, которые всегда доводились до него в ходе многолетнего эволюционного учебного процесса.